Глава 10. Больше в письмах ничего нет, спросил Кадзора. Последнее заканчивается тем, что кому-то обещают привести документы, ответила я. Вдруг у меня в голове оформился вопрос, который я должна была бы задать Мацумото ещё несколько дней назад. А как она попала на игру в маджонг? Я ведь правильно понимаю, что вы звали туда только проверенных людей. Значит, и Акамото вы знали? Или проверенных, или их близких. Например, вас-то я знал всего лишь несколько дней, но Тамоми я знаю давно. Его друзья — мои друзья. Что касается Акамото, то она приехала с моим давним приятелем Хаясикой Гензера, Вроде как это его новая подруга. Он за неё поручился. Помните, они играли со мной за одним столом. Они двое, я и Таока из железнодорожного управления. Тот, что так оскорбился вашим допросом и проверкой чистоты рук. Значит, Акамото, преследуя Тараюки, приехала сюда на север, или в Макубецу, или в Теси Цугаву, познакомилась здесь с мужчиной, этим Хаясикой, И они вместе приехали в гостиницу его старого друга. Здесь же Акомота назначила встречу Никитину, а тот под видом помощи коллегам-этнографам действительно сумел сюда приехать, чтобы встретиться с ней. А мы можем поговорить с вашим приятелем, спросила я. Раз он состоял в отношениях с Акомота Сатоми. Это могло бы быть полезно. Ведь не могла же она совсем скрывать от него свою историю и то, зачем она приехала сюда. В принципе, не вижу проблемы. Живёт он в Саппоро, но порой играет и меня тут. Правда, следующая игра ещё не скоро. Гостиницу обещают восстановить только к началу апреля. Но в любом случае я отправлю ему телеграмму. Поинтересуюсь, где и когда ему было бы удобно с вами встретиться. Теперь я вас покину. Если, конечно, у вас не осталось никакой занятной информации. Я сказала, что всё самое занятное он уже слышал. Ещё минуту, пожалуйста. В вашей телеграмме сказано, что Манг переключился на торговлю местными только после капитуляции. Если это так, то судны, которые мы нашли, никак с ним не связаны. Оно стоит заброшенное уже несколько лет, видимо, около 10, верно я рассуждаю. Мацумото сказал, что узнает что-нибудь об этом и ушёл. У тебя и Мико какие-то проблемы по части доверия людям? Вдруг сказал Кадзура, глядя в окно на удаляющегося Мацумото. Почему? Шаману, которого ты видела первый раз в жизни, ты поверила сразу и безоговорочно, и чем кончилось? Но тебя это ничему не научило. И ты только что рассказала массу сведений человеку из криминальной группировки. Сведений, которые имеют международную значимость. К тому же, как думаешь, чьей поддержкой активно пользуются и контрабандисты, и инвесторы в теневую экономику. Да вот хотя бы те, кто занимается незаконной вырубкой. Кадзаров чем-то был прав. Однако я была уверена, что мацемота, где я работала в торговле, не причастен. Во-первых, такие, как он, этим не занимались. Примечание. Якудза были посредниками в торговле дешёвой, но не рабской рабочей силой. Контролировали азартные игры и проституцию, которая на момент событий книги ещё была законной. Образ якудза достаточно объёмный, неоднозначный и не может быть сведён к криминалу. И Эмилия, хорошо знакомая с историей, это понимает. Во-вторых, он как умный человек не стал бы участвовать в похищении людей в той же местности, где жил сам. Но вот поручиться за то, что он не участвовал в теневых экономических схемах, я не могла. Я вспомнила, как ловко Мацумото обошел мой вопрос о том, что за нелегальные предприятия действуют на севере Хоккайдо. он тогда сказал, что просто бумажная работа не нужна, а так это труд как труд. Если вы не возражаете, я бы начал готовиться ко сну, сказал Хидео. Конечно. Я встала. Честно говоря, я и сама, наверное, уже свалилась бы с ног от усталости после сегодняшних прогулок по посёлку и побережью. Если бы меня так не взбудоражили письма Окомота, «Доброй ночи!» Только устроившись на футоне в своей комнате, я осознала, какой же длинный был день. Ведь только утром я проснулась здесь после приключения в доме шамана, после чего мы посетили женщин из посёлка и узнали массу сведений, которые так продвинули расследование. Потом нашли корабль, который издавал пугающие звуки, а потом и эти письма. Физически я очень устал. Но даже при этом не была уверена, что мне удастся уснуть. Так натянуты были мои нервы. Впрочем, я ошибалась. И уже через короткое время уснула. Мне снилась большая вода, ночная, чёрная, бескрайняя. Такая, какую я видела сначала в детстве. порту Ридзюна. Примечание. В 1938 году, когда Эмилию ребенком перевозили в Японию, она и ее дядя отправлялись туда из города Ридзюн, как при японской власти назывался Порт-Артур. А потом на остановке у залива Иссе, когда мы ехали сюда. Только смотрела я на эту воду не с берега, а из странной лодки. Она была маленькой и тесной, но глубокой. Я стояла в ней в полный рост, и борта доходили мне до пояса. Потрогав их, я поняла, что лодка как будто сделана из кости. Когда меня выбросило на берег, я вышла на каменистый пляж и увидела, что это совсем не лодка, а огромная раковина, сияющая в темноте белым светом. На горизонте под воду уходил Ржавый сейнер. Я услышала врача Танабы. Он спросил, зачем я утопила корабль. Я ответила, что Садзае-о ни ведь именно этим и занимается, и проснулась. В комнате было совсем темно. Но где-то за перегородками светила лампа. Скорее всего, это полуночник Кадзура нашёл укромный уголок и что-то читал. Я отвернулась к стене. И снова уснула. Но и на этот раз мне не удалось доспать до утра. Второй сон оказался куда более пугающим. Если в первом я была с Адзайони, от которой исходила опасность, то теперь, кажется, уже я сама попала в беду. Я снова была в воде, но уже по пояс, в какой-то яме. И меня обвивало что-то холодное и жёсткое. Мне удалось освободить руки и схватить то, что мешало выбраться. Это оказались всего лишь ветви ивы. Я скотилась обратно в перепутанный клубок ивовых прутьев в грязной вате. Занозило палец, и от испуга проснулась. Было всё ещё темно, но лампа уже не горела. Видимо, был самый поздний час перед рассветом, когда даже кот засмотрел сон. Мне стало неприятно от того, что я, наверное, не сплю одна во всём доме. Как будто я очитилась лицом к лицу наедине с кошмаром, который мог повториться. Чтобы немного очиститься от него голову, я встала, оделась и пошла посидеть на ингаве. Она выходила на восток. И скоро, через 20 или 30 минут, за цепь югор, я рассмотрела восходящее солнце. Замёрзнув и немного успокоившись, я вернулась в постель. Третий сон снова привёл меня к воде. На этот раз я стояла перед морем. По его поверхности вдаль уходил длинный помост, а на нём стояла маленькая девочка. Она жестом позвала меня, но не дождалась, когда я подойду, и побежала, набирая скорость. Я испугалась, что ребёнок не успеет остановиться. И бросилась следом изо всех сил, хотя в длинной шерстяной юбке и тяжёлых ботинках, подаренных мне Чисака, это было совсем нелегко делать. Я бежала медленно, а девочка очень быстро. И всё-таки непостижимым образом мне удалось нагнать её и подхватить на руки у самого края помоста. Обернувшись, я увидела Чисака догоняющую меня. Хана тоже бежала, чтобы успеть за девочкой. Я передала ей ребёнка и часок и сказала: "Спасибо, госпожа Арисима. Мы в Сидео назвали её Эмико. Она бегает так быстро, быстрее меня. Когда вырастет, поедет на международные соревнования". И только после этого сна наконец-то наступило настоящее утро. Солнечное Со звуками радиозарядки и шагов по татами, звоном чайной посуды, скрипом раздвижных дверей, запахом готовящейся на гриле рыбы и теплом топящегося очага. Уже бегу помогать, госпожа Тиба, громко сказала я: "Одевайся". После завтрака мы отправились к нобуми, мальчику, которому я пообещала фотографию в обмен на считалочку. По пути я вспомнила, что так и не спросила Кадзура, как всё-таки прошла его поездка с Никитиным. А, ну, интересного было мало. Разве только то, как я извернулся, чтобы передать ему документы. Я планировал сделать это, когда Асимидзу отлучится на минуту, но тот посадил меня рядом с водителем. И когда мы сделали остановку, он, конечно, отлучился, Но незаметно передать документы я всё равно не мог. На середине пути он сменил водителя за рулём, но это мне ничем не помогло. В Саппоро мы приехали утром. Две трети пути уже были за спиной. У меня оставалось ещё часа четыре, прежде чем меня высадили бы в Хакодати. И я больше не увидел бы этого русского. «Можно было бы передать ему бумаги в какой-нибудь газете или карте», сказал Хидео. Об этом я подумал в первую очередь. Но он ведь не читает по-японски. И было бы странно, если бы я вдруг дал ему японскую газету. В Саппоро мы сделали длинную остановку. Позавтракали. Естественно, Симидзу с меня глаз не спаскал. Я отошёл в ларёк со сладостями. Я решил, что нужно выбрать какой-то съедобный сувенир, потому что его-то Симидзу точно бы не стал проверять. Но и мне повезло. В ларке были кексы Сибирь. Примечание. Кекс Сибирь блюдо японской кухни, которое появилось не позднее 1930-х годов. Бисквит с начинкой из пластового мармелада. Лучшего подарка русскому не придумаешь. Я купил один, попросил дать мне дополнительной бумаги, а потом просто обернул документами подарок и сверху завернул в ещё один слой упаковки. Семидзу, ясное дело, сделал недовольное лицо, когда я вернулся и протянул подарок русскому. Да ещё попросил перевезти, мол, это такой сувенир, называется так-то и так-то. Но что он мог сделать? Ведь не полез бы он в угощение с проверкой. А я на это и рассчитывал. Ничего себе интересного было мало. Целый шпионский роман вышел, сказал Хидео. Ну а как он-то подкинул тебе документы? Ты говорил, где поселишься? Нет. Мы приехали в Хакадате утром 20-го числа. А 21-го я всё отснял на предприятие и сразу же отправился обратно, без заезда в гостиницу. Мало того, что за сутки они успели перевести документы из тайского, убедиться в их подлинности и ценности, а затем переснять письма кому-то, так ещё и подкинули мне их, видимо, уже где-то на вокзале. Как так ловко сделали, что я не заметил? Не знаю. Почему не в гостинице? Так ведь сумку-то с фотоаппаратом. Я открывал на мероприятии в Хакодате. Там никаких писем еще не было. А сюда отправился сразу оттуда, без заезда в гостиницу, потому что был очень обеспокоен тем, что Эмико куда-то исчезла. «Удачно вышло, что Нобами попросил сделать фотографию», — сказал Хидео. Могло случиться и так, что ты открыл бы сумку с фотоаппаратом уже дома, в Киото, и нашёл письмо только тогда. А сейчас они сильно помогли продвинуться в деле. Выходит, нам снова помогла в расследовании эта странная считалочка. Сказала я, и пока Кад zero фотографировал нобами, заглянула в дом, чтобы проветрить госпожу Нива. Она чувствовала себя лучше и уже уверенно держала ребёнка на руках. Здравствуйте, госпожа Нивара. Это Имико. Я вчера приходила к вам вместе с врачом Танаба. Да-да, я узнала ваш голос. И теперь даже немного вижу ваше лицо. Женщина прищурилась. Очень рада вам. Вы хотели узнать что-то ещё? Прежде всего, хочу сказать спасибо. Ваш Нобоми очень помог нам. Во-первых, он рассказал мне считалочку, которую, видимо, узнал в вашем родном посёлке. Это бесценная вещь. Я сделаю всё, чтобы она сохранилась для истории. В подарок мальчик захотел портрет. Сейчас мой друг во дворе его фотографирует. Если вы не возражаете, я возьму копию в материал о вашем народе. А во-вторых... От нобуми мы узнали о бабушкином голосе, который слышно на побережье. Чуть-чуть больше нам рассказала госпожа Нумура. Мы сходили к ней после визита к вам. По её словам, голос это слышно уже 10 лет. Скажите, она не ошибается? Я умалчала о том, что вчера мы наверняка узнали, что голос принадлежит не Садзае Они, а брошенному на Милисейнеру. Да, около того. А скажите, в новом месте, куда вас поселили после эвакуации. Голос было слышно так же отчётливо, как в вашем родном посёлке? Или, может быть, тише или громче? Неваро задумалась и сказала, что примерно так же. Этот ответ меня очень озадачил. Значит, место, где предположительно сейчас скрывали людей Каигату? находилась примерно на таком же расстоянии от корабля, что и их старый посёлок. Но ведь мы проезжали всё побережье и ничего не увидели. Неужели тана бы прав, и кайгату живут теперь где-то в горах? Но ведь их основной промысел это рыбалка, вдруг поняла я. И если рыбу можно ещё ловить в горных реках и озёрах, то уж морских ракушек там точно нет. Я вышла во двор. Нобуми уже сфотографировался и убежал играть с соседским мальчиком, с которым я видела его в первый раз. Кадзора убрал фототехнику, и мы пошли обратно. Госпожа Нива рассказала, что звуки корабля с нового места были слышны примерно так же, как со старого. Я подумала, было что-то она бы прав. И на побережье мы не видели никакого подозрительного посёлка, потому что он располагается в горах. Но ведь ракушки-то они не могли там добывать? А они добывали? спросил Кадзер. Да. Ведь они продолжали работать над инкрустациями. До самого дома мы шли молча, размышляя над этой загадкой. Куда же всё-таки отвезли людей из их родного посёлка? И главное, Находятся ли они всё ещё там же? Или, может быть, уже направляются куда-нибудь на тяжёлые работы? Что меня пугало больше всего, и какую мысль я старательно от себя прогоняла всё утро, то, что среди Кайгату осталось мало молодых здоровых мужчин. Всё больше старики, женщины и дети. Вряд ли их бы отправили на рыболовецкие суда, где требуются физически крепкие люди. Женщин, впрочем, ещё может быть. Да и, к сожалению, для женщин в рыботорговле всегда есть особенная работа. На что в таком случае сделали с пожилыми и юными жителями посёлка? После обеда я села писать очередной отчёт для начальника. 23 марта. Добрый день, господин Наое. Весна наконец-то пришла по-настоящему на северное побережье Хоккайдо. Снега у нас почти не осталось. Вчера мы отправились искать источник звука, который долгие годы тревожил рыбаков. Мы двигались вдоль побережья, чтобы ничего не упустить. И когда спустились к воде, услышали глубокий протяжный гул. Мы пошли на звук, и за ближайшей скалой увидели старый рыбацкий корабль, выброшенный на берег. Ветер, проходя через пустые иллюминаторы и трещины, создавал это зловещее вой. Стало понятно, почему местные верили в легенду о демоне. Ещё мы выяснили, что женщина, которую убили в подвале, давно наблюдала за Тароюки и его знакомыми. Мы прочли ее письма и узнали, что у нее были документы, которые подтверждали их преступную деятельность. Теперь у нас есть основания думать, что пропавших людей увезли в Южно-Китайское море. Кроме того, вчера вечером хозяин гостиницы передал нам телеграмму. Ему удалось выяснить, что тайландский торговец с людьми Манхават Сон Хи Рунг Сири связан с событиями, происходящими здесь. Он был одним из тех, кто поставлял людей для тяжёлой работы на каучуковых плантациях и рыболовных судах. В этом деле мог быть замешан и полицейский Тароюки, но пока у нас нет точных доказательств. Канда Рётера, напарник Тароюки и Тиноси, также может иметь отношение к этим бандитам. Возможно, наша работа по раскрытию этого дела затянет нас в более опасные воды, чем мы могли предположить. История заинтересовала также китайскую и советскую разведки. Я подумала и решила, что информация из последнего абзаца всё-таки слишком опасна для того, чтобы сообщать её почтой. И взяла новый лист, чтобы переписать письмо уже без упоминаний Манха и разведки. И закончила я так. Я сожалею, что сегодняшний отчёт не такой полный, как предыдущие. Но у меня есть основания думать, что всю имеющуюся информацию не стоит доверять почте. На самом же деле нам известно больше. Но это я сообщу устно по возвращении в Киото. С уважением, Арисим и Эмилия. Напомни мне вечером проявить фотографию, попросил Кадзур, когда я вернулась с почты, отправив отчёт. А что будем делать сейчас? Я ответила, что, пожалуй, стоит съездить на почту в Макубецу. В конце концов, я, как отправитель потерянного письма, имела право явиться туда и выяснить, кто принимал письмо у Чисака, и как случилось, что оно не попало к адресату. Я надеялась таким образом выяснить какие-нибудь детали о человеке на почте. Может быть, имя или ещё лучше его связи с Манхом, Наритой или полицейскими из участка. Тогда нужно выходить сейчас, сказал Кадзеро, посмотрев на часы. Автобус до Маккубецу отправляется через 35 минут. Но выйти мы не успели. К дому подъехала какая-то машина. Мы не видели её в окно, только слышали. А через пару минут вошла госпожа Тиба и сказала, что к нам гости. Я спросила, кто это, и хозяйка зачитала с визитных карточек. «Господин Канда Реттера из полицейского участка в Макабетсу, господин Мияко Юн из криминальной хроники Хоккайдо Симбун в Саппоро. Пригласить их?» «Наверное, мы бы меньше удивились, явись сюда Манх или кто-то из его банды». Но тянуть с ответом было невежливо. Я сказала, чтобы посетители заходили. Корреспондента Хакай де Симбун, молодого мужчину лет 28, бодрого, свежего, в отглаженной белой рубашке, я никогда прежде не видела. Ни в гостинице, ни вообще в Тайсе Цугаве. Этот факт меня, с одной стороны, успокаивал. Как будто новое лицо, да ещё и с большой газетой в центре губернаторства, не должно было быть втянуто в местное преступление. С другой, компания Канды как будто бросала на него тень. Хотя и в виновности самого Канда я тоже не была уверена. Прежде чем мы начнём, могу ли я посмотреть на ваше журналистское удостоверение, господин Мияка? спросила я. Прошу простить меня за это. Если мы найдём, что друг другу можно доверять, я расскажу вам, почему все новые лица вызывают у меня подозрение. О, никаких проблем, сказал он и достал карточку. Канда сказал: Скорее всего, мы знаем обстоятельства, о которых вы говорите, и которые заставляют вас быть такой подозрительной. Мы с Юном пришли сюда, хотя и в том числе за тем, чтобы узнать кое-что, но и рассказать вам в обмен, возможно, больше. Не стоит ведь уточнять, по какому поводу мы приехали. «Не стоит», — кивнула я, рассматривая удостоверение журналиста. «Спасибо». На всякий случай скажу, что у меня есть и вчерашний номер Hokkaido Simbun с моей фотографией. В номере действительно была напечатана фотография господина Мияка под репортажем, который он делал. Его ей изучила даже внимательнее, чем у достоверия, что заставило меня саму рассмеяться. Был такой русский революционер, Пётр Кропоткин, сказала я, возвращая Мияка газету. На границе Манчжурии его задержал китайский чиновник. Заподозрил, что простенький паспорт путешественника может быть подделкой, и продемонстрировал свой. Убористо исписанный лист в 2 фута длиной. Тогда Кропоткин показал ему газету с государственным гербом Российской империи, и уж такой паспорт китаец зауважал. Вот и меня, как китайского чиновника, ваша газета убедила больше, чем удостоверение. Теперь, пожалуйста, Рассказывайте. Сказать, что я стала полностью доверять Кандэ, я не могла. Присутствие настоящего репортёра, конечно, немного успокаивало, хотя я не была уверена, что его не обманывает Канда. Тот до сих пор казался мне подозрительным из-за того, что в гостинице он был вместе с убийцей, Акамото Сатоми. Канда начал. Мы с Юном давно общаемся и по работе, и по товарищески. И делом с исчезновением рыбаков занимаемся с того дня, как к нам в участок пришла госпожа Сугина. Это первое и, надеюсь, последнее дело, которое я веду, так сказать, через голову высокого начальства. Из префектуры пришла отписка, что в посёлке просто карантин и полиции там делать нечего. Однако у меня есть непосредственный начальник, которому и самому не нравится это дело. Поэтому он неофициально дал мне разрешение в этом разобраться. Пока всё сходилось с тем, что говорила Чисака. В полиции, по её словам, как будто проявили интерес к делу, но официальное расследование не запустили, так как не разрешили ей делать публикацию на тему исчезновения рыбаков. Я знаю, продолжал Канда, что вы подозреваете меня в причастности к смерти госпожи Акомото. Потому что я в тот день была со своим напарником Тараюки. А в виновности Тараюки вы убеждены по каким-то своим причинам. Всё верно. Причины эти я не могу вам раскрыть. Это задевает интересы третьего лица, ответила я. Даже если Канда действительно на нашей стороне, ему не следовало знать, откуда у меня информация про Тараюки. Да и про самого Акамету Сатоми «Верно и то, что я полностью вам не доверяю. И именно потому, что вы были с господином Тараюки. Если вы опровергнете его вину или подтвердите её, но объясните, почему не арестовали его, мы готовы это выслушать». Журналист Мияко и Кадзарас Хидео замерли, ни словом не вмешиваясь в осторожный обмен информацией. Я чувствовала, что эти переговоры едва ли не опаснее тех, что я вела с Никитиным. Канда тоже взвешивал каждое слово, и это было заметно. Я не могу с уверенностью сказать, убил ли эту женщину непосредственно Тараюки или другой человек, который у меня на подозрение. О нём я пока ничего вам не скажу. Но ваши мысли по поводу Тараюки, к сожалению, подтверждаю. Я набросился к нему в опарнике именно потому, что он вызывает подозрение у меня уже с осени, с момента, когда исчезли люди с Хакутарана. А как вы попали в подвал на игру в маджонг? Это как-то связано с этим делом? Конечно. Из своих источников я знал, что в гостиницу могут приехать та женщина и человек, которого я подозреваю. Я взял Тароюки с собой как напарника, хотя на самом деле мне просто хотелось держать его в поле зрения. Он, видимо, был не слишком те этим доволен, но начальник дал добро на поездку. Того, что Тароюки, или тот другой человек, может убить Акамото Сатоми, я совершенно не ожидал. Предполагаю даже, что это была незапланированная встреча и незапланированное убийство. Но у меня нет доказательств. Я решилась раскрыть часть информации. Вы правы. А кому-то узнал о Тараюке по отсутствующей фаланге. А, это интересно. Действительно, есть у него такая особенность. Он мне, кстати, так и не рассказал, откуда у него эта травма. Значит, он действительно встретился с Акомото Сатоми в подвале случайно. Можно сказать, с моей подачи. Был узнан и запаниковал. Это, конечно, печально, что я дал невольный толчок этому телу. И вас не отстранили после этого? А как меня можно отстранить, если дела официально нет? Конечно, начальник был недоволен, что о кого-то убили у меня под носом, очень недоволен. Но в условиях, в каких мы с ним и с Юном, конечно, пытаемся это распутать, сложно застраховаться от таких случаев. Когда господин Мацумото передал наверх записку о том, что у нас есть подозреваемый, и этот Ароюки, мой начальник сделал правильную вещь. Велел не задерживать его. Записка сильно укрепила наши подозрения. Пусть мы и не понимали, как вы пришли к выводу о виновности моего напарника. Я тогда только посмеялся, когда вы проверяли руки на наличие кирпичной крошки. Но теперь-то понимаю. Вы искали отсутствующую фалангу. Ответы Канды звучали довольно гладко и убедительно. Меня только беспокоило, кого же он имел в виду под вторым подозреваемым в убийстве Акамото Сатоми. По описанию человека, который мог совершить расследование, к сожалению, подходил человек 10 из присутствующих. Так уж сложилось, что в Маджонк приезжали играть люди непростые и влиятельные. Спасибо. Всё это может быть объясняет ваше присутствие на месте преступления. Но никак не помогает понять, куда увезли людей. И главное, находятся ли они всё ещё на Хоккайдо или уже где-нибудь в Южно-Китайском море. Можете ли вы сообщить нам что-то полезное? И что хотите от нас взамен? Тут вступил до сих пор молчавший Юн. Видишь лёттера, как глубоко докопалась моя коллега. Давай, может быть, расскажем всё, что знаем. Ну или почти всё. за исключением главного подозреваемого. Он посмотрел на меня и добавил: "Но только потому, что не хотелось бы бросать тень на невинного человека, а к тому же крупного чиновника". Канда поколебался, но потом всё же сказал, что, пожалуй, он готов ответить на любые вопросы, но попутно будет задавать свои. Правильно ли мы думаем, что дело связано с работорговлей?" спросила я. Канда достал из-за пазухи бумаги и нашёл нужную. Да, мы даже знаем имя и биографию человека, который служит звеном в этой цепочке на Хоккайдо. И недостатка информации по нему нет. Его имя — Манхават Сонтхи Рунгсери. В довоенные годы он нашёл себя в торговле рабочей силой для каучуковых плантаций, поставляя людей из бедных районов Таиланда, Китая и Вьетнама. Чаще всего это были обманутые крестьяне и девушки, которым обещали хорошую работу, но на деле превращали в рабов. Он быстро наладил связи с японскими и британскими управляющими плантациями, оставаясь незаметной, но незаменимой фигурой в бизнесе. Когда началась война, его доходы выросли. Он стал звеном в цепочке поставки людей не только на плантации, но и на военные объекты и шахты. В конце войны, когда японцы начали терять контроль над регионом, Рункси, скажем так, сменил профиль. Вместо того, чтобы работать с плантациями, он наладил связи с капитанами ловецких судов в Южно-Китайском море. Теперь людей продавали не для работы на земле, а а для ловли в открытом море. После капитуляции Японии поток людей значительно сократился. Хаос войны сменился новыми порядками, и найти рабов стало сложнее. Но Рунг-Сири разглядел слабое место в системе послевоенного мира. Небольшие рыбацкие посёлки на Северных островах. Там царил беспорядок в учёте, разруха, Сложная инфраструктура, отсутствие надёжной власти идеальные условия, чтобы похищать людей, не оставляя следов. Он организовал сеть похищений, используя купленных капитанов и коррупционеров. Молодых мужчин и женщин возили на лодках в открытое море, где их перегружали на суда, уходящие в воды Южно-Китайского моря. Многие попадали на рыболовные и грузовые суда, Другие — в притоны Таиланда, Гонконга и Макао. Всё это полностью сходилось с информацией из телеграммы, которую принёс Мацумото. Но раскрывало её гораздо полнее. Я спросила. «Значит, и вы подозреваете, что Каигату могли быть вывезены в рабство?» «Не совсем». Канта замялся. «Насколько мне известно...» Среди них осталось не так много молодых, работоспособных мужчин. Это значит, что либо Рунг-Сири отправил женщин в дома для увеселения, а остальных убил, либо он нашёл людям какое-то другое применение. Страшно подумать, какое. Пока есть шанс, что они живут где-то в новом посёлке на побережье и занимаются инкрустацией. По крайней мере, так было ещё несколько недель назад. Об этом я слышу первый раз. Кажется, настал мой черёд задавать вопросы. Я рассказала как можно более кратко о женщинах, привезённых охранниками из посёлка, и о том, что ещё несколько недель назад большинство рыбаков точно были живы, хотя молодых и сильных среди них оставалось ещё меньше, чем раньше. Канда заметно оживился. Послушайте, нет, вернее, посмотрите, Йон. Да-да. Журналист достала карту Хоккайдо и развернула её на полу. Она оказалась просто огромной и покрыла собой почти целый татами. Посмотрите. Это подробная карта побережья. Здесь можно рассмотреть даже мелкие заливы. Мы не знаем, где искать, но, может быть, вашему взгляду придёт на что-то подходящее. Мы склонились над картой. Канда заметил, куда я смотрю, и с досадой сказал: Да вы же ещё ищете рядом с Хакутараном. Не могли ведь их увести буквально за 1-2 рят от родного посёлка и не бояться, что они сбегут. Могли, господин Канда. Могли. Я опустилась на колени рядом с картой и стала вести пальцем по всей береговой линии рядом с Хакутараном. Рыбаки из старого посёлка. Слышали звуки старого ржавого сейнера, который брошен вот здесь. И звуки той же силы женщины слышали в новом месте, куда их привезли. Это значит, что новое место располагается примерно вот отсюда и до этой точки. Кандана хмурился, опустился рядом со мной и вдруг уверенно указал на небольшую бухту. А, может, тут бухта располагалась не совсем там, где я ожидала. Она была между Хакутараном и брошенным сейнером. Значит, оттуда гул должен был слышаться сильнее. Впрочем, береговая линия поворачивала так круто, что звук действительно мог эффективнее достигать Хакутарана, чем бухты, которая была даже ближе к Сейнеру. Может быть. А почему вы так думаете? Журналист Мияка тоже сел рядом, посмотрел туда, куда показывал Канда, и закивал. Верно, верно. Понимаете ли вы, что у нас вместе с одним именем, также связанным с этим делом. Мелька Лабухта под названием Колокольная. Видите, здесь две косы, которые изгибаются как дуги и ограждают от участка океан, похоже на Колокол. Да, сказала я. А эти косы могли глушить звуки сейнера. Вернее, одна из них, та, что располагается с его стороны, Это многое объяснило бы. Неожиданно ответил Хидео. Голушить вряд ли. Скорее звук достигал Хакутарана по прямой, а в эту бухту долетало только эхо. Поэтому, при том, что бухта ближе к Сейнеру, там было слышно звуки примерно так же. Хидео озвучил то, о чём я подумала минуту назад. Но дело не только в этом, добавил он. В этой бухте наверняка сильно шумят волны, особенно в прилив. Видите, какая форма у бухты? Узкий вход. Вот тут, где у колокола плечи. А дальше расширение. Вода входит в бухту на большой скорости, отражается от скал и создаёт перекрёстные волны. А может быть и водовороты. Надо же. Я думала, что такая бухта, наоборот, должна быть спокойной. Но здесь сама форма этих скал. создаёт такие условия, ну, я так думаю. Канда кивал, слушая нас, а затем добавил. Из такой бухты было бы довольно сложно бежать по воде на обычных рыбацких лодках. Может быть, сложно бежать и по земле. Но это уже стоит увидеть лично. «Вы поедете туда? Сейчас?» — спросила я. «Да. Хотите поехать с нами?» Я не знала, что ответить. С одной стороны, вдруг получалось, что мы наконец-то нашли то самое место, куда вывезли Кайгату. С другой, понимать, что можно проехать туда сейчас и найти их тела, включая детские, было страшно. Впрочем, Кадзоро пришёл от предложение в восторг, а Хидео его поддержал. Конечно, я не могла оставаться в стороне и только попросила Кадзоро взять фотоаппарат. Хорошо, что Чисака сегодня не приехала. сказал Хидео. Не хотелось бы тащить её с собой в это место. Там может стать опасно. Во дворе стояла необычайно широкая американская машина. Двухдверный Плимут цвета кофе с молоком. Это ваша, господин Яка? спросил Кадзора. Редакционное, если точнее, ответил журналист и сел за руль. Садитесь. Кадзора и Хидео сели в машину. Но Канда остался стоять, видимо, ожидая, что я сяду последней, и он сможет занять своё место около водителя. «Нет-нет, господин Канда, сядьте, пожалуйста, рядом с моими друзьями, а впереди сяду я, если не возражаете». Он пожал плечами и сел на указанное место.